Глава пятнадцатая. Новая смерть. Хоть Саша и стала свидетельницей убийства и сейчас находилась в доме покойника, у нее было ощущение праздника, как будто Дед Мороз преподнес ей подарок, да еще какой! Путешествие в собственный роман. Ужин не был праздничным, но все-таки проходил в уютной атмосфере, при свечах, с потрескивающими дровами в камине и хлопьями снега за окном. Сперва разговор не ладился. Все старались друг друга в чём-то обвинить, кольнуть, сказать обидное слово. Наконец, Саше надоели эти препирательства, и она перевела разговор в другое русло. «Я видела женщину у вашего дома. Она кого-то выслеживала, заглядывала в окна, а потом убежала». «Как она выглядела?» — спросил Денис. «Высокая, худая. Не знаю, как сказать. Неблагополучная, что ли?» При этих словах у Дашы выпала вилка из рук и с грохотом упала на тарелку. Заснула что ли? грубо спросила ее Елизавета. Даша опустила глаза. Центр Москвы, милочка, тут кто только не шатается, сказала вдова, обращаясь к Саше. После ужина все разошлись по своим комнатам. Саша занимала чудесную гостевую спальню с огромным окном и высоким потолком. В комнате все было белоснежным: стены, мебель, ковер на полу, подушечки на кровати. Саша решила набрать себе горячую ванну. Кто же убил Яблочкина? Получается, что у каждого был мотив. Думала она, лежа в горячей ванне. Нет, не у всех. У Дениса не было. Эта смерть была ему не только не нужна, но даже вредна. А вот Елизавета, Марта, Ефим, они могли остаться без наследства. Баландин тоже мог убить, хотя мне кажется, такое убийство не в его духе, скорее в духе его жены. Тут Саше показалось, будто кто-то кричит. Она перекрыла воду и прислушалась. Правда кричат, подумала она и затарабиилась выходить. Саша выбежала на лестницу, накинув махровый халат, с волос стекала вода. Внизу уже горел яркий свет, слышались голоса. У подножья лестницы лежала Даша в странной позе. Над ней склонились Яков, Елизавета и Марта. Рядом стояли Денис и Ефим. Саша не сомневалась. Племянница яблочкина мертва. Спустя несколько часов после того, как увезли тело бедняжки, а худотёплый провёл новые допросы, все собрались в малой гостиной. Яков заварил крепкий чай. Они сидели в полной тишине. Получается, она вот так просто споткнулась и упала? Первая заговорила Саша. Да, это странно. У нас никогда прежде никто с лестницы не падал, сказала Марта. Падал, еще как падал. Был у нас один случай у Пети на день рождения. Один из гостей напился и покатился кубарем, но он остался цел, совершенно цел. Рассказала Елизавета. А вы заметили, у Даши весь день было испуганное выражение лица. — спросила Саша. — А когда я рассказала про женщину, она ещё сильнее разволновалась. — Она была впечатлительной девочкой, — сказала Марта. Тут Ефим, который всё это время сидел в сторонке, закрыл лицо руками и заплакал. — Будет, Ефимушка, что теперь плакать? Елизавета подошла к сыну и погладила его по волосам. — Она так меня любила! — сквозь слёзы сказал Ефим. Однако как только Саша задала свой следующий вопрос, глаза у него тут же высохли. Значит, теперь наследство делится между вами четверыми? Вопрос, надо сказать, был не очень тактичным, но Саша хотелось посмотреть на реакцию. В конце концов ей нужно было найти убийцу. Лицо Елизаветы сделалось строгим и даже злым. Марта вздрогнула, Ефим перестал плакать, а Денис пристально посмотрел Саша в глаза. «Александра Васильевна, значит, вы тоже ведёте расследование?» Спросил он с иронией. «Не похоже вы с худотёплым на Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На следующее утро чуть свет в доме снова появился Вальдемар Аскольдович. Он приехал к Саше. Когда она спустилась вниз, худотёплый огляделся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли их кто, а затем начал шептать. «Александра Васильевна, Я времени зря не терял, пока вы тут спали. Он посмотрел на нее с укором. Я кое-что раскопал. Угадайте, кого я нашел? Кого? Ларису Яблочкину, мать погибшей девочки. А? Кто молодец? Володя молодец. Похвалил себя худотёплый. Уго. И где же она? Хотите со мной? Я еду ее допрашивать. Конечно. Еще как хочу. Ларису Яблочкину они нашли в тесной мрачной коммуналке. В темном коридоре Саша сначала споткнулась о коляску, затем о старые санки и тут почему-то вспомнила о своей шикарной квартире в Питере. Ларочка, как ее называла Капитолина, сидела в маленькой неприбранной комнате: ведавшие виды обои, засиженные мухами, узкая кровать, старый шкаф. Кроме кровати сесть было некуда. Так что Саша и следователь остались стоять. Услышав о смерти дочери, Лариса не заплакала, но лицо ее будто превратилось в камень.